Глава 25 Зеркало прошлого. Я как-то по-другому себе мир демонов представляла. Тяжёлые чёрные тучи, запах серы, ядовитые испарения, потоки лавы, чувство безысходности и всё такое. Но нет. В утреннем небе надо мной и самыми обычными многоэтажками плыли самые обычные облака. Пахло мокрым асфальтом и кофе. Где-то неподалёку слышался шум редких машин. Я лежала на тротуаре у самого обычного подъезда, А рядом со мной весело журчал грязный ручеёк, стекающий в решётку системы водоотведения. Хлопнула дверь подъезда, послышались шаги, и небо спряталось за головой случайного прохожего, из-за топыренных ушей которого выглядывали белые проводные наушники. «Элеонора Алексеевна, с вами всё в порядке?» Заботливо поинтересовался он. «Молодой и симпатичный, светловолосый, реальный». «Где я?» Медленно спросила я в надежде на то, что демонический яд не забросил меня куда-нибудь на край географии. Заодно подняла и осмотрела свои руки. Всё нормально, даже маникюр хороший, но куртка точно не моя. Я такую оранжевую с резинкой на рукавах, чуть ли не по локоть, точно покупать бы не стала. «В лесном», — пожал плечами парень, — «вы головой ударились? Может, скорую вызвать?» «Ты меня знаешь?» Подозрительно сощурилась я, продолжая лежать на мокрой тротуарной плитке. «Вы точно ударились!» — нахмурился он. «Лежите и не двигайтесь, хорошо?» Вынул из кармана своей куртки самый обычный смартфон и вызвал бригаду скорой. А я в это время добросовестно прислушивалась к себе, пытаясь обнаружить хотя бы намёк на присутствие магии. Бесполезно. Ничего не было. Руки и ноги на месте, хотя в моём представлении у бесплотной души их быть не должно, а магии — полный ноль. И природу я не чувствовала так, как раньше. Вообще ничего. Скорая примчалась на удивление быстро. Я даже на номер посмотреть ухитрилась. Регион точно наш. Доктора начали ощупывать мою голову, махать перед глазами пальцами и молоточками, задавать простые вопросы. Я отвечала, а заботливый парень вносил поправки, если читал какую-то информацию ошибочной. Да, меня зовут Элеонора Алексеевна, но не Власова, а почему-то Климова. Выяснилось, что я не замужем и детей у меня нет. Живу в Лесном, микрорайон «Змеиная горка», улица Яблоневая, дом номер 6, квартира 66. А парень этот – сосед с моей площадки. Он в 64-й живёт. Ну, хоть дату правильно назвала – 7 сентября, и с годом тоже не промахнулась. Всё это было очень похоже на какую-то издевательскую, слишком реалистичную иллюзию. Мне предложили прокатиться до больницы и пройти обследование. Я отказалась. Подписала стандартный, и самый обычный бланк отказа от госпитализации. Уверенно заявила парню, что провожать меня до квартиры не надо. В кармане куртки обнаружила ключи, поднялась на лифте на свой этаж, потопталась неуверенно на резиновом коврике перед дверью 66-й квартиры и всё-таки заставила себя войти туда. Если это испытание, то мне же нужно понять, какую роль я в нём играю и что делать дальше. Квартира оказалась стандартной, однокомнатной. Пушистые зелёные коврики на полу в ванной и туалете, бутылка мартини, яблоки, сыр и нарезка сорокапчанной колбасы в холодильнике, приличный запас вермишели быстрого приготовления в кухонном шкафчике, одна чашка, одна ложка, одна вилка. Вывод: я живу одна. В жилой комнате обнаружились овальный ковёр с цветочным рисунком, сложенное кресло-кровать, бельевой шкаф и компьютерный стол, на котором лежал закрытый ноутбук. Явно не мой. «Склонность к минимализму моя, а вкус в выборе обстановки...» «Может, это тоже съёмная квартира?» Пришла мне в голову логичная мысль. Но нет, квартира оказалась моей собственной, купленной год назад. Папка с документами на неё лежала на полочке над компьютерным столом. А рядом с этой папкой лежал кубик Рубика. Точно такой же, на какой я недавно сбросила свою магию. Даже не точно такой же, а тот самый. У него одна красненькая наклейка недавно отклеилась, и я её обратно на лак для ногтей прилепила. Ошибиться невозможно. Кубик тот же. Только вот магии в нём не было. Подошла к окну и увидела напротив длинную многоэтажку без балконов. А между тем домом и этим текла узенькая речушка с красивой пешеходной набережной, по которой куда-то торопились ранние прохожие. Слева и справа тоже дома. Дома, дома. Бред какой-то, высказала я вслух своё мнение, и решила обратиться к единственному доступному источнику информации. Ноутбук не работал. Просто не включился. Возможно, разрядился, но шнура от него я не нашла. И телефона, кстати, тоже. Зато в ноутбуке лежала записка с адресом, написанная моим почерком. «Озерная, 9, офис 13», — прочитала я. Суперпросто. И где искать эту улицу, Озерную, в каком городе? И как я туда доберусь, если у меня денег нет? Деньги нашлись. В стеклянной пиалке, на холодильнике. Там же лежали какие-то визитки, но они меня не заинтересовали. Такси разве что вызвать, но телефона-то нет. Пришлось снова топать на улицу и допрашивать случайных прохожих, как мне добраться до улицы Озерной. Выяснилось, что это в двух автобусных остановках от моего дома. Мне даже номера автобусных маршрутов назвали. Девятый дом оказался большим офисным центром. Перед ним полупустая парковка. «На входе ни охраны, ни вертушек. Заходи, кто хочешь». Офис номер 13 располагался на первом этаже, но был закрыт. Никаких опознавательных знаков, позволяющих понять, что за контора находится за закрытой дверью, я не нашла. «Вы в 13-й?» — полюбопытствовала девушка, торопливо проходившая мимо. «Они ровно в 9 открываются. Подождите». «А который сейчас час?» — спросила я. «Без 10-9», — ответила она и зацокала каблучками дальше по коридору. Я хотела ещё спросить, что это за организация, но подумала, что буду выглядеть глупо. Пришлось ждать. Мужчины и женщины в деловых костюмах ходили по коридору туда-сюда, откуда-то снова потянуло ароматом кофе. Я уже собиралась пойти поискать кофе-автомат, но дверной замок на кабинете номер 13 вдруг щёлкнул, а дверь слегка приоткрылась, будто приглашая войти. На всякий случай вежливо постучав, я заглянула внутрь и громко поздоровалась. «Здравствуйте, можно войти?» В голове промелькнула запоздалая мысль о том, что я не слышала шагов того, кто открыл дверь. А должна была слышать, поскольку крупный солидный мужчина, сидевший в светлом и просторном кабинете за большим письменным столом, вряд ли мог передвигаться бесшумно. «А, это ты!» – небрежно произнес он, на мгновение оторвав взгляд от экрана монитора. Но в ходе раз пришла. «Мы разве знакомы?» – осторожно поинтересовалась я. «Ты со мной вряд ли, а я тебя, Эля Климова». «Знаю даже лучше, чем ты можешь себе представить», — загадочно прозвучало в ответ. но «Ну, проходи, чего застыла Я вошла и прикрыла за собой дверь. «Знаете меня? А вы ничего не путаете?» «Нет, не путаю», — ответил он, снова вернувшись к изучению чего-то на экране. «Присядь пока. Мне тут надо кое-что закончить». У его стола с моей стороны стояли два офисных стула а в углу кабинета разместились уютный мягкий уголок, обитый тёмно-серой замшей и низенький журнальный столик. Чёрный, полупрозрачный, вроде бы стеклянный. Я оценила своё ощущение от обстановки, почувствовала непреодолимое желание уйти или забиться куда-нибудь в угол, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, и поэтому села на один из стульев у стола, на зло самой себе. Осмотрелась. Офис как офис, ничего особенного. И в хозяине этого кабинета тоже ничего выдающегося не было. Вид усталый, под глазами тёмные круги от недосыпания, возрастные морщинки. Обычный с виду человек. Он несколько минут самозабвенно стучал по кнопкам клавиатуры, потом ещё немного пощёлкал видавшие виды компьютерной мышкой, и после того, как принтер с жужжа выплюнул несколько листов бумаги, наконец-то обратил всё своё внимание на меня. «Ты зачем пришла?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «Вот и вся жизнь у тебя такая же, да?» Сначала делаешь что-то, а потом только начинаешь думать, зачем ты это сделала и правильно ли поступила. Копаешься в себе, взвешиваешь каждый сделанный шаг, сожалеешь. Скажи, в твоей человеческой жизни есть хоть одно достижение, которым ты гордишься? эта часть квеста? Недоверчиво уточнила я. Вы простите, пожалуйста, но у меня нет времени на культивирование застарелых комплексов или борьбу с ними. Я просто нашла в квартире записку с этим адресом, И пришла сюда, поскольку думала, что это подсказка. Если ошиблась, тогда до свидания». Незнакомец усмехнулся, откинулся на спинку кресла и сцепил на столе перед собой руки в замок. «Эля, тебе больше не нужно никуда бежать, никого спасать или решать какие-то проблемы. Твоё испытание закончилось. Ты дома можешь остановиться, выдохнуть и позволить себе любую жизнь, какую хочешь. Как это закончилось?» Подозрительно сощурилась я. Оно ещё даже не начиналось. «Оно началось 30 лет назад», — сообщил мне хозяин кабинета. «Ты не помнишь, потому что перерождение и жизнь в мире смертных стёрли из твоей памяти прошлое. Но я напомню. Ты была демоном. Очень плохой и непослушной девочкой, которая считала, что мир смертных лучше этого. Вмешивалась в дела других демонов, отговаривала людей от сделок, отказывалась выполнять свои обязанности, бунтовала». Когда сунула нос и в мои дела тоже, я решил тебя проучить. Очень кстати подвернулась сделка по чёрному привороту, и мы с тобой заключили контракт на 30 лет». Он взял листы из принтера и передал их мне. Это и правда был контракт, заключённый между Элеонорой Алексеевной Климовой и неким Авдеевым Константином Романычем. По условиям контракта Авдеев К.Р. обязался предоставить Климовой Э.А., возможность прожить человеческую жизнь длиной в 30 лет. Если по истечении указанного срока Климова Э.А. всё ещё будет считать жизнь в мире смертных лучше демонической, ей будет предоставлена возможность остаться там. Ну, разочарование в смертной жизни послужит основанием для возвращения в мир демонов. «Это чистой воды фикция», — заявила я и положила распечатку на стол. «Во-первых, даже если всё было именно так», то как, простите, я должна была сравнивать тот мир с этим, если этот не помню? А во-вторых, получается, что вы намеренно подсунули мне искорёженную жизнь, чтобы я разочаровалась. А ты сейчас внимательно прочитала условия, уточнил господин Авдеев. Там всё подробно расписано о последствиях перевоплощения, связанного с чёрным приворотом. Неудачи с самого рождения, одиночество, лишения, потери, глубокие душевные раны. Ты знала, что станешь магнитом для проблем, но была абсолютно уверена. В том, что сможешь всё преодолеть и не разочаруешься в людях. Ну и как преодолела? А что касается сравнения двух миров, то у тебя такая возможность есть сейчас. Твоя память со временем восстановится, как и демоническая сила. Вспомнишь всё, что было до перерождения. Заодно успеешь получить свежие впечатления. Вот тогда и сравнишь. И почему я должна вам верить, сухо уточнила я. Он повернул ко мне фотографию в рамочке, которая стояла на столе рядом с монитором. На снимке была счастливая семья. Господин Авдеев, какая-то женщина и я. «Потому что ты — моя племянница, дочь моей сестры. Она, кстати, ждёт, не дождётся твоего возвращения». «Да? А как вы объясните тот факт, что я была элеонорой алексеевной Климовой и до перерождения, и после?» «Отказалась я верить в эту подставу». «Это тоже есть в контракте», — кивнул он на бумаге. «На этом условии, между прочим, настояла ты». Ради этого мы изменили данные твоей человеческой семьи до четвёртого колена, чтобы всё было похоже на правду. Могу даже перечислить, в каких инстанциях и архивах теперь хранятся документы с поддельными именами и фамилиями. С помощью магии, возможно, и не такое, сама знаешь». «О, да. Уж я-то точно знаю, что возможно с помощью магии. Только вот почему-то не верилась ни единому слову этого демона, прочившего себя в мои родственники». «Ладно, допустим. А почему тогда меня знают соседи, хотя квартира была куплена всего год назад?» «Ты и те документы тоже прочла невнимательно», усмехнулся господин Авдеев. «А еще кичишься своим юридическим образованием. Квартира была моей, и ты в ней жила. А год назад, перед подписанием этого контракта, мы переоформили ее на тебя. Там твоя подпись, если ты не заметила». «Так прошел год или тридцать лет. Попыталась я поймать его на несоответствии сведений». «По нашим меркам год», — прозвучало в ответ насмешливо. «У нас другое течение времени. Ты и это забыла». «Один к тридцати. Значит, если там на испытания даются сутки, здесь проходит меньше часа?» — промелькнула у меня в голове ужасающая мысль, потому что я уже явно превысила этот лимит. «То есть мне уже некуда возвращаться в мире смертных, да?» — уточнил разочарованно. «Там моё тело уже мертво, я правильно понимаю». Яд Химеры безвреден для души демона. Но смертное тело он уже уничтожил, да». Невозмутимо ответил мне дядя. «Успокойся и пока прими всё так, как есть. Когда восстановится память, всё встанет на свои места. Погуляй, отдохни. Посмотри свежим взглядом на нашу жизнь. Сходи в своё любимое кафе на Парковой. Навести мать, она соскучилась. У тебя деньги-то есть?» Он вынул из кармана пиджака-портмане, извлёк оттуда бессрочную пластиковую карточку, на которой был только номер, без указания названия банка, и бросил её сверху на распечатанный контракт. Я послала его к чертям собачьим. Он ответил, что в мире демонов такие не водятся, и посоветовал сходить в музей и зоопарк, раз уж я совсем потеряла представление о родном доме. Ужас какой-то. Одна часть меня наотрез отказывалась верить этому типу, а другая почему-то верила ему. Но ведь это не может быть правдой. Я — демон. Чушь полная. С другой стороны, всё вроде бы логично. Моя человеческая мама сделала чёрный приворот на отца и родила меня. Никому не нужного ребёнка с душевной пустотой, предназначенной для чёрной магии. Если дары чёрной магии нет, то откуда мог взяться дар пустоты? В контракте, который так и остался лежать на столе в кабинете номер 13, Было написано, что в процессе перерождения на месте моей демонической силы образуется пустота, соответствующая потребностям сделки чёрного приворота. А если это правда? У меня ведь в мире людей никогда не было ни своего места, ни покоя. Там мне было плохо. Даже те короткие месяцы счастья с Власовым после рождения Владика и то были ненастоящими, потому что Кикимора внушала моему мужу страх ко мне. Что в той жизни было хорошим, правильным или хотя бы нормальным? Кот бросил крысу, которую считал дохлой, и погнался за ящерицей. Пробормотала я себе под нос, бредя по шумной городской улице. Если считать меня котом, а ту мою жизнь дохлой крысой... А демоническая жизнь — это ящерица, что ли? Значит, бросать крысу нельзя, потому что ящерицу всё равно не поймаю. И почему в мире демонов всё такое человеческое? Или это там оно, демоническое? Я так с ума сойду. Маша? Маша? Раздался впереди меня до боли знакомый голос. «Марфа, это правда ты?» Я подняла взгляд и изумлённо уставилась на Демида Оленева, моего первого мужа в мире смертных. «Ты тоже демон?» Спросила просто так, потому что мозг уже наотрез отказывался воспринимать что бы то ни было. «Нет», — усмехнулся он, — «я водила и у демона подрабатываю. Отца выкупить пытаюсь». «Вы же оба должны были упокоиться», — недоверчиво нахмурилась я. «Куда упокоиться?» — ответил он очередной усмешкой. «Издеваешься? Души чёрной магии запятнанные, в рай не попадают, дорогая. Они все здесь, в этих вот домах и офисах. Днём работа, а ночью пытки. Вот так-то. А ты недавно здесь, да? Не знаешь ещё ничего. Но это временно. Ты до вечера потерпи, а там самое веселье начнётся. Может, и на одних углях поплясать доведётся, кто знает». Ладно, всё, мне пора, а то уволят. Приятно было повидаться, Марфуш. Я Элеонора, бросила я ему в спину, дошла до ближайшей скамейки, села и уронила лицо в ладони. Худшего кошмара для меня придумать было просто нельзя. Значит, вот так выглядит загробный мир для чёрных колдунов, ведьм и для тех, кто пользовался их услугами. Значит, где-то в этом демоническом мире есть душа моей мамы. И Мария тоже здесь. И Мегин. И братья Беспоповы. Днём они живут обычной жизнью. А по ночам демоны издеваются над ними в наказание за прикосновение к теме, которую сами же в мир смертных и выпустили. Ну так хотя бы понятно, почему мне в прошлой жизни не нравилось быть демоном. Этот мир построен на обмане и несправедливости. Я такую ящерицу не хочу. Я лучше дохлую крысу себе оставлю. А за ящерицами пусть гоняются другие. И если это не испытание, а моя собственная реальность... Всё, финиш. Я не знаю, как дальше жить. Надо искать способ вернуться к людям, потому что демоном я быть не хочу.